Глава 12. Майор дико выл и грыз вставленную в зубы палку. Дугой выгибал спину, как припадочный бился затылком сначала о броню вагона, затем, повалившись на платформу и повалив их с Мариной об асфальт, дергал руками и сучил ногами. Егор матерился вовсю. Он не представлял даже, что люди могут быть настолько сильными. Тем более раненые люди, отравленные неизвестным ядом и находящиеся практически при смерти. Лишь навалившись на майора всем телом, Егор сумел удержать ту его руку и ногу, за которой отвечал. Как с другими двумя конечностями справлялась красавица Марина, он не знал. Но как-то справлялась. К счастью, приступ продолжался недолго. Не прошло и минуты, а майор уже неподвижно лежал на асфальте. Марина аккуратно вытащила обслюнявленную и изжеванную деревяшку на резинке. «Мертв?» – спросил Егор. «Опоздали?» «Жив», – ответил док. «Пока еще жив. Минут через пять начнет приходить в себя. Значит, пока еще. Еще два-три приступа организм выдержит», – словно угадал мысли Егора штатский очкарик. «Должен во всяком случае. А потом?» Потом все. А зачем тогда вообще майора мучить? — нахмурился Егор. Дали бы сразу мужику умереть спокойно. Тем более, что в кольце он даром такой никому не нужен. Или все же нужен, раз вокруг него такая свистопляска крутится. Но если нужен, то для чего? Не могу. С какой-то детской, наивно виноватой улыбкой док развел руками. Я не имею права позволить ему умереть. «Во-первых, он опытный командир бронепоезда. Если бы не майор, может быть, мы вообще сюда не доехали бы. А во-вторых, ведь вы же уже доехали?» Док вздохнул. «После смерти жертвы яд интродуктов слишком быстро разлагается, а мне нужно довести образец до стационарной лаборатории». «Образец? В смысле яд? Именно так!» Яд хотя бы одного интродуктивного подвида в активной стадии воздействия на человеческий организм. «Так это что же получается?» – ужаснулся Егор. «Майор ваш что-то вроде инкубатора?» «Он контейнер, если быть точнее. Живой контейнер для перевозки ценного материала». «Ну надо же!» Док даже не стесняется об этом говорить. «Даже при майоре. Хотя тот...» — Вряд ли сейчас что-то слышит. Майор все еще находится в отключке. — Он сам-то об этом знает? — кивнул Егор на раненого. — Ну, командиру положено знать почти все, — уклончиво ответил док. — И понимай, как хочешь. — Так знает или нет? — Посудите сами. Зачем ему об этом знать? Легче ему будет, что ли? — Что легче, это вряд ли, — мысленно согласился Егор. И все-таки этот скользкий тип с мягкой улыбкой маньяка нравился ему все меньше и меньше. «Возможно, на основе яда, который сейчас находится в организме майора, удастся разработать противоядие, хотя бы выборочного действия», – снова заговорил док. «Это спасло бы немало жизней». Такие правильные громкие слова, но… Егор пожал плечами. Ему бы, к примеру, совсем не хотелось оказаться на месте майора, и он был бы категорически против, чтобы такие слова говорили в его адрес. По прошествии пяти минут раненый действительно очнулся, даже сумел подняться на ноги. При помощи Марины майор кое-как добрался до двери штабного вагона. Егор только покачал головой вслед девушке. Вот только что она с ним на пару прижимала бьющегося в судорогах бедолагу к асфальту, а теперь с материнской заботливостью сопровождает вагон. И ведь при этом Марина знает, что майор всего лишь ходячая колба с ценным научным материалом. «Кто это?» – спросил Егор, кивком указав на Марину. «Где?» «Ах, Мариночка! Моя ассистентка!» По лицу дока скользнула непонятная улыбка. «Да?» Егор тоже хмыкнул. И в чем же она ассистирует? Не в том, о чем вы подумали, поджал губы док. Она толковая помощница в научной работе, хороший медик и... Ну, и неплохой телохранитель тоже. Это я уже понял. Егор задумчиво потер скулу, в которую не так давно упирался ствол Мариночкиного автомата. Карантин сняли не сразу, далеко не сразу. Поезд осмотрели трижды, с особым тщанием. Снаружи осмотрели, потом изнутри, простукали и расковыряли каждый подозрительный сантиметр. Но док оказался прав. Интродуктов на вагонах больше не было. Ни метаморфов, ни каких-либо других тварей. Командира бронепоезда, по настоянию заместителя начальника станции и к возмущению дока, осмотрели тоже. Осмотр проводил тот самый медбрат, который сам чуть не остался без руки. К счастью, станционный медик быстро пришел в себя после пережитого шока, а рана, нанесенная метаморфом, оказалась не очень серьезной. С такими ранами со службы не выгоняют. Словно стараясь показать окружающим, что его профессиональные навыки ни в коей мере не пострадали, медбрат снимал чужую повязку, ловко работая своей перебинтованной кистью. Яд неведомого интродукта уже действовал вовсю. Только действие его было странным. Даже Егору, далекому от медицины, это стало ясно с первого взгляда. Майорское предплечье под толстым слоем бинтов оказалось угольно-черным, чуть усохшим и на ощупь твердым, как камень. ки кусок антрацита вместо руки такая же пугающая чернота и окаменелость обнаруживались и под повязкой на голове правое ухо казалось вытесанным из обсидиана и прикрепленным под обсидиановый же висок. если это был некроз то какой-то диковинный плавно переходящий в мумификацию мягких тканей после которой они попросту перестают быть таковыми Отмечены проколов через которые был впрыснут яд оказались почти неразличимыми на почерневшей коже. А вот бледная шея майора основательно распухла от инъекций. Медбрат отозвал Дока в сторону и тихонько сообщил свой вердикт. Егор, находившийся в тот момент рядом, едва-едва расслышал сказанное. «Я не могу пропустить майора в Москву». А вот реакцию штатского с бронепоезда не услышать было невозможно. «Вы не имеете права», – взвился док, – «я буду жаловаться! У меня связи!» «А у меня четкий приказ – не пускать через форпост никакую заразу. И не думаю, что ваши связи помогут этот приказ отменить». «Да при чем тут зараза-то?» – в ярости брызгал слюной док. «Майор всего лишь отравлен». «Всего лишь!» – Егор покачал головой. «Тебя бы самого, гад, подвергнуть такому всего лишь отравлению!» Майор, лежавший на кушетке, на этот раз был в сознании. Он молча наблюдал и слушал. «Это вы думаете, что он всего лишь отравлен, не сдавался станционный медик. Но вы можете ошибиться. И в этом случае не вы, а я буду первым, кого вышвырнут нахрен из форпоста с волчьим билетом». Хотя, возможно, нас вышвырнут обоих, так что в ваших же интересах перестраховаться. Если майор заражен, интродукты не заражают своих жертв, раздраженно перебил док. Они их едят. Неужели непонятно? Я не пропущу в Москву человека, который может представлять угрозу, отрезал медик и вышел из смотровой. Док, утратив к пациенту всякий интерес, вышел тоже. Примерно через час, так и не дождавшись очередной болезненной, но все же продлевающей жизнь инъекции, майор умер. Тихо и спокойно. Тело несчастного покрылось твердой черной коркой в течение каких-то полутора часов. Труп пришлось выбросить за стенку от греха подальше. Только на утро экспедиционный бронепоезд был выпущен из форпоста. Неделя прошла относительно спокойно. Твари, появлявшиеся в окрестностях форпоста, досаждали не сильно. Пару раз на станцию нападали мохнатые многоногие, похожие на пауков существа. Но они были не очень быстры, и их было немного, так что пулеметчики успевали изрешетить интродуктов прежде, чем те добирались до стенки. Один раз кто-то обстрелял или станционную охрану. Наблюдатель на вышке получил легкое ранение. Один пулеметчик был убит. Ответный огонь станционных снайперов и залп из минометов быстро утихомерили лесных стрелков. А еще через неделю на станцию железнодорожную прибыли вербовщики экспедиционной службы. И больше всего Егору не понравилось то, что среди рекрутеров оказался уже знакомый ему док.